Пылающий символ. Том 2. Глава 12. Римская империя. Декабрь 270 года. Ноябрь 271 года. Рынок в Наисии славился шерстью. На улице, ведущей к форуму, располагалось множество лавок, предлагавших жителям города шерсть в любом виде, мытую, чёсанную, тонкорунную, грубую, белую и окрашенную. Клавдия привела Елену в лавку и в тропе, торговавшую шерстяными нитями. Там в корзинах лежала пряжа блеклых цветов. «А почему не торгуете яркой?» – поинтересовалась Елена. «Это баловство», – ответила Клавдия. «Красители нынче недёшевы? Покрасить недолго, да вот только дорогие нитки покупатели брать не будут». «Однажды постоялец нашего Мансио приказал фулонам выкрасить его платно в красный цвет», стала рассказывать Елена. «Я отыскала в библиотеке отца рецепты и купила красители. Конечно, в портовом городе выбор больше и цены ниже, но их можно поискать и в Наисе». В ответ Клавдия по-доброму улыбнулась. «Ну что же, попробуй, дочка». В тот же день в сопровождении раба Оригена Елена отправилась в публичную библиотеку, здание которой возвышалось над форумом. Она бесшумно скользила в мягких кольцеях по мраморному полу-вестибюля мимо бюстов великих авторов, но задержалась лишь у изопа, высеченного из лунского мрамора. Глядя на него, с улыбкой припомнила, как отец читал его басни голосом изображая животных». Сердце сжалось от тоски, здоровали отец и Иосиф? И что она делает в этом холодном краю среди незнакомых людей? Где и Какие тяготы он переносит? Елена вытерла слезы и, отогнав печальные мысли, вступила в огромный зал. Ей тут же пришлось зажмуриться от яркого света, который лился откуда-то сверху. Когда она открыла глаза, то увидела многочисленные книжные шкафы, разделенные пилястрами. Узкая галерея опоясывала помещение, давая доступ к свиткам на втором этаже. Служитель проводил Елену к шкафам, где были размещены описания путешествий на греческом языке. Преисполненная благодарность она спросила библиотекаря. «А на втором ярусе хранятся сочинения на латыни?» Пожилой служитель улыбнулся наивности юной читательницы. «Наверху хранятся городские архивы». Елена таскала свиток Дионисия Фракийского и устроилась за столом в центре читального зала. Было холодно, однако теплая пенула ее согревала. Прокрутив свиток до нужного места, Елена переписала рецепты красителей на восковую дощечку. Все необходимое для приготовления она отыскала в крошечной лавочке на форуме. Скучающий торговец посоветовал. «Местные жители не оценили мой превосходный товар и предпочитают красить шерсть свеклой и сеном. Для такой благородной Матрона, как вы, я сделаю скидку на корень марены и белую землю. Могу раскрыть секрет, который сделает красный цвет необыкновенно глубоким». Он заговорщицки понизил голос. Перед окраской пропитайте нити водой с добавлением оливкового масла. Вы вспомните обо мне еще не раз прийдете в мою таберну. Вернувшись в родительский дом Констанции, Елена с порога радостно сообщила: «Я нашла старинные рецепты и купила двадцать мин сушеной марины. Свекровь поджала губы, не одобряя своей своего лейнивецки. Но Елена обняла ее, уговаривая: «Ты и столько всего знаешь, матушка. Научи меня красить нити». Слово, матушка, само выскочила из уст Елены и растопило сердце Клавдии. Она обняла невестку и пообещала: Завтра пойдем в Красильнюю и опробуем твой рецепт. Окрашивание нити оказалось трудоемким и долгим делом. Только к сатурналиям корзина с клубками изумительного красного цвета оказалась в магазине Европе. Несмотря на высокую цену, пряжа была раскуплена в течение дня. Сатурналий праздник, который предписывал веселиться хозяевам и рабам всю неделю. Родители Констанции преподнесли Елене традиционные подарки – забавные восковые фигурки – и пригласили в храм Сатурна совершить совместное жертвоприношение. И тут ей пришлось признаться, что она христианка и чтит единого Бога. И в тропе Клавдия недовольно переглянулись и ушли без нее. Когда в лабиринте рудничных тоннелей во мраке и тишине Констанция осознал, что благородный легат сервий Юлий провел его как мальчишку, злость выбила из него остатки страх. Но он был жив и хорошо помнил дорогу от грота до деревянного настила через провал. Если он туда доберется, то будет спасен. Констанций снял шарф под отца, подрезал нить и распустив вязание, смотал нить в клубок. Свободный конец зацепил за выступ и, разматывая клубок, осторожно двинулся вперед. Каждый тупиковый ход Констанции помечал кучкой камней, а нить возвращала его в исходную точку. Духота вытягивала силы, лабиринт его вымотал, время исчезло. Констанций сел на землю и сделал несколько глотков из фляги. Воды осталось совсем немного. Ощутив едва заметное движение воздуха, он встал и, нащупывая путь, ногой побрел навстречу поток. В конце концов, это спасло ему жизнь. При очередном шаге нога не нашла опоры. Констанция отшатнулся назад, присел на корточки и обследовал рукой край провала. Он бросил камень, звук падения раздался через семь ударов сердца. Внезапно его осенила мысль, помост через провал, по которому они прошли к 17-й штольне, убрали по приказу легата. Значит, он на правильном пути. Чтобы оказаться на свободе, надо преодолеть это препятствие. Стена слева обрывалась в пустоту, а вот справа Констанция нащупал узкий карниз. Мысленно произнес короткую молитву «Тебе, Иисус, вручаю свою судьбу». И, прижавшись спиной к стене, ступил на карниз. Он сделал восемь маленьких шагов, на девятом карниз оборвался в бездну. Констанций набрал в легкие воздуха, оттолкнулся и полетел. Он жестко приземлился на другой стороне провала, ободрал колени и руки, но это уже не имело никакого значения. Где-то впереди должны быть ступени. Сотня осторожных шагов в темноте, и Констанция спустился на нижний уровень. Несколько минут он стоял и просто упивался сладостным воздухом, как вдруг услышал звук хлопнувшей двери и шаги. Из-за далекого поворота сочился слабый свет, который показался ему ярче солнца. Констанций дождался, пока затихнут шаги, и двинулся к боковому проходу, где слабый свет позволил увидеть нишу, в глубине которой пряталась грубо сколоченная дверь. Он толкнул ее и шагнул в темноту. Констанций ощупью исследовал помещение, где вдоль стен тянулись полки со свитками и пачками прошитых документов. Эта находка навела его на мысль о настоящем учете, который велся в потаенной комнате в глубине рудника. Он взял наугад первый попавшийся свиток, сунул его за пазуху и вышел, прикрыв за собой дверь. Через несколько минут, к немалому удивлению охранников, Констанций появился в гроте. Сказал, что утром отстал от группы легата, показал свой мандат и потребовал коня. Было уже темно и по всему выходило, что он блуждал в подземелье больше шести часов. Когда Констанций достиг лагеря в Апулуме и вошел в жилище своих кавалеристов, они уставились на него, как на привидение. «Ты жив, командир!» Декурион не скрывал своей радости. «Префект лагеря сообщил, что ты упал в пропасти и приказал нам всем убираться». «Еще повоюем», — пообещал Констанций. В своей комнате он развернул похищенный свиток и понял, что это отчет о добытом золоте за весь предыдущий год. В нем были отметки об обозах, отправленных через Троянов мост, а также о перевозках через Донубий в Артиарию, о которых государство не сообщалось. Таким образом, подозрения Констанции подтвердились. Тем же вечером он вместе с Декурионом составил план дальнейших действий. Ранним утром выздоровевший Квестер выдал Декуриону Констанции стопку тяжеленных липовых кодексов, и Декури усиленной парой вьючных лошадок покинул Каструм Апулума. Однако направилась она не на юг, как было заявлено Легату Сервию и Юлию, а к золотому руднику. У ворот форта Констанция разделил дикурию на две группы, пятеро остались с лошадьми, получив наказ никого не выпускать. Остальные последовали за своим командиром. Констанция сунул в лицо префекту форта письмо императора, оттолкнул часового и, не обращая внимания на протесты, вошел со своими солдатами в рудничный туннель. Они добрались до тайной комнаты, где сидел пожилой квестор. При виде военных тот схватил масляную лампу и бросил ее на свитки. Констанций скинул лампу на землю, затоптал огонь и оглушив квестора, оставил его лежать в стороне. Люди Констанции сгребли в мешки все, что лежало на полках, и не мешкая двинулись к выходу. У ворот Констанции рыкнул на префекта форта. До полудня никого не выпускать! И скомандовал своим легионерам. «Декурия, рысью марш!» «Ты действительно думаешь, что они будут ждать до полудня?» Спросил Декурион, который скакал рядом. «Конечно нет. Но немного времени мы выиграем. Доберемся до ближайшей станции Блондиане, поменяем лошадей. И тогда догнать нас будет непросто». Вскоре задул пронизывающий холодный ветер, и серое небо стало ронять снежинки. «Метель будет», — сказал Декурион. «Точно знаю, я из этих мест». Когда до ближайшего городка оставалось всего пять миль, замыкающий крикнул «Командир, за нами погоня!» Констанция оглянулся и увидел вдали на изгибе дороги цепочку всадников. Не меньше турмы, оценил он и отдал команду. "В галоп!" Усталые кони прибавили скорости и скоро промелькнул мильный столб. Осталось четыре мили, снег пошел гуще и поднялась метель. За леденящими хлопьями казалось, что ему удалось оторваться от преследователей. Однако вскоре стало понятно, расстояние между ними неумолимо сокращается. К дороге подступили холмы, поросшие лесом, и хотя деревья стояли голые, густой подлесок обещал укрытие. «Мы можем спрятаться в лесу, метель скроет следы», — прокричал Декурион. Констанция оценила обстановку, силы не равны, чтобы принять бой. Да и цена поражения была высока. Документы не дойдут до императора, и воровство не будет наказано. Он приготовился дать команду поворачивать в лес, как вдруг из снежной мути на них выскочила группа кавалеристов. После секундного замешательства Декуреон зарал: «Да это же наша турма! Ребята скакали вопулом, чтобы объединиться с нами. Сальви, Бурджа и Тинко...» Обе турмы объединились и перестроились в боевой порядок, готовясь к столкновению. Констанций выехал вперед и остановился перед первой шеренгой. Преследователи тоже остановились и выстроились в отдалении в таком же порядке. Констанций крикнул: «Кто старший? Переговорим!» и медленно двинулся вперед. От противоположной шеренги отделился всадник и шагом поехал навстречу. Сквозь снежные хлопья и надвинутый добровей шлем. Трудно было различить черты лица легионера. Всадники сблизились. «Ты знаешь, кто я и чью волю исполняю?» Не выпуская из рук мандат, Констанций дал прочесть его командиру легионеров. «А это письмо императора с печатью и предписанием. Теперь, командир, выбирай, чей приказ тебе выполнять – легата или императора. Сам понимаешь, мы не сдадимся». Легионер сжал губы, лицо его оставалось неподвижно, а взгляд устремился в бесконечность. Наконец он моргнул и сказал, «Не должен я перечить воли императора и своих людей легато положить не хочу. Желаю тебе выполнить приказ, притрианец». Они развернулись, и каждый поскакал к своей турме. Хозяева и рабы отправились в храм Сатурна, и в доме не осталось людей. Сделалось непривычно тихо. Елена была в своей спальне. Всего одну ночь провели они с мужем в этой комнате. Теперь ей было одиноко в незнакомом городе рядом с новыми родственниками. Душа обращалась к Богу. «Иисус, дай силы моему мужу, сыну Божьему Констанцию, пройти воинские испытания с честью. Сохрани ему здоровье, огради его от опасностей». Елена молилась о Констанции и, казалось, видела то, на что смотрели его глаза – Занесенные снегом холмы, окованные железом ворота и суровых военных в тяжелых доспехах. Она скучала по дому, каждый день добавляла по строчке на узкую полоску льна. Писала отцу про все интересное и новое. Когда полоска будет заполнена, Елена скатает ее в рулон и отправит военной почтой в Дрипан. Неизвестно, как сложится отношение с родителями Констанции после того, как они узнали, что она очтит Иисуса. Но грустить и бездельничать было не в характере Елены. Она пересмотрела все рецепты красителей и обнаружила верный способ удешевить окраску. Если к корню марены добавить ржавчины, то его уйдет меньше, а цвет пряжи приобретет пурпурный оттенок. Елена подсела к оконцу, достала бак и стала считать. Когда родители возвратились из храма, они пригласили Елену за праздничный стол. В Сатурнале к столу садились вместе все домочадцы, Рабы с удивлением наблюдали за невесткой хозяев, которая не подняла чашу во славу Сатурна и не выплеснула вина в жертву Богу. Однако после нескольких тостов на нее перестали обращать внимание, и она незаметно ускользнула в свою комнату. Ей не терпелось вернуться к расчетам, в голову пришла еще одна мысль. Требовалось рассчитать затраты и прикинуть ожидаемую прибыль. Праздничная неделя продолжалась, все отдыхали, ходили друг к другу в гости и навещали родственников. В харчевнях разрешались азартные игры, и оттуда доносились горестные вопли проигравшихся и хохот счастливчиков. В один из вечеров Евтропия и Клавдии попросили Елену рассказать им о своей вере. Через окошки в комнату заглядывала зимняя синева и потрескивал огонь в очаге, освещая оранжевым светом их лица. Елена рассказала об Иисусе, учившем любить ближнего и несправедливо казненном, о всемогущем Боге Отце, который простил людей, виноватых в смерти Сына, и воскресил Иисуса. Еще о том, что смерть тела освобождает душу для вечной жизни в Царстве Небесном. С этого дня вечерние беседы стали доброй традицией, Елена открывала септуагинту и Евангелие, сама переводила с греческого на латынь отвечала на вопросы домашних. Конечно, ей не хватало мудрости Иосифа, но многие мысли стали понятнее для нее самой. Неделя праздников завершилась, у очага снова уселись предельщицы, а Елена получила право говорить о делах. Она показала свекрам свои расчеты, которые подтвердили, что покраска в красный цвет может быть выгодной. Мы значительно уменьшим расход, если купим краситель оптом в Наисе, а потом отправим Оригена в ближайший порт и закупим краситель там. «Уж больно ты бойкая», — покачал головой Евтропий. «Конечно, самим выращивать марину намного выгоднее, но тогда нужно сходить в библиотеку и поискать в книгах, как это делается. Давайте установим в красильне еще один котел и пробуем выкрасить шерсть в розовый и пурпурный цвет». «Да где же взять на все это средство? Я дам эти деньги из своего приданного». Евтропий продолжал качать головой, но Клавдия быстро почуяла выгоду, и они втроем увлеченно обсудили деталь. Прикинули, что запасы шерсти на исходе, но скоро весенняя стрижка, и появится возможность развернуться. Клавдия завороженно смотрела, как пальцы Елены порхают над обаком, и это было похоже на волшебство. Она вычислила будущую прибыль и назвала число. Даже если прибыль будет в два раза меньше, этого хватит, — воскликнул Евтропий. А потом они закупили оптом всю Марену в лавочке на форуме. Пересчитывая монеты, продавец радостно приговаривал. — Я знал, почтенная Матрона, что вы еще придете в мою таберну. Вторую партию окрашенных нитей в лавке Евтропии продали быстрее, чем первую. Вскоре раб Ориген отправился в Дерахиум, крупный порт в 400 милях от Наиса, с приказом закупить большую партию Марены и Белой земли. Клавдия и Елена подолгу уколдовали в красильне, добавили в разных пропорциях ржавчину и, наконец, получили пурпурный цвет. Образцы, протравленные каплями оливкового масла, переливались на солнечном свете всеми оттенками фиолетового и привлекали самых придирчивых покупателей. К концу января запасы марены закончились, и Оригин с возом, груженным красителем, прибыл весьма вовремя. Его сопровождал купец, желавший закупить большой объем красной пряжи. У него был огромный заказ для императорской армии, и он был готов ждать, пока пряжу выкрасят. Работы прибавилось всем. Каждый человек в хозяйстве Евтропии и Клавдии был на счету. В один из таких дней, полных хлопот, к дому прискакали два кавалериста с долгожданным письмом от Констанции. Не сдержавшись левой улыбки, Елена сломала печать и быстро пробежала глазами по строкам. Потом прочитала письмо родителям. В письме Констанции сообщал, что здоров, очень занят и ждет приезда Елены в Дробету. Он просил жену поторопиться и в скорейшем времени выехать к нему вместе с сопровождающими, которые доставили ей письмо. Ориген спешно приготовил каруку, Елена уложила сундуки, Клавдия собрала посылку для сына. Она хорошо знала, что он нужен солдату, носки, шарф и туника, а также приготовила для невестки теплую одежду. И в тропе снабдил Елену провизией, которой хватило бы и для путешествия в Рим, до дробета было всего каких-то 130 миль. Тепло упростившись со свекрами, Елена тронулась путь. В дороге у нее было время подумать. Помимо радости от предстоящей встречи с мужем, было какое-то предчувствие. Неспроста он вызвал ее, да еще и выделил свиту. На Троянов мост Корука и конники въехали ясным морозным днем. Как и Констанция, Елена пошла пешком. До этих пор она не предполагала, что река может быть настолько широкой, а мост длиннее, чем городская улица. У берегов до намерз мощный лед, но там, где течение было сильным, темная вода пробила себе дорогу. Мост был так высок, что если идти рядом с перилами и смотреть вдоль реки, казалось, будто плывешь по воздуху. На другом конце моста Елена неожиданно для себя попала в объятия Констанции, Он разговаривал с часовым и, когда увидел Елену, быстрым шагом направился к ней. Они обнялись, Елена прижалась лбом к его колючему подбородку, вдохнул родной запах, заглянула в любимые глаза и в который раз удивилась, за что ей такое счастье. Констанция и Елена приняли приглашение Центуриона остановиться в его доме. Остаток дня они устраивались в маленькой комнате над гостиной, в которой пылал очаг. После того, как она перецеловала все его шрамы и не обнаружила новых, после ласк рассказов и снова ласк, Елена спросила, «Почему ты послал за мной?» «Потому что люблю тебя». Констанция смотрела на нее глазами, в которых читались восхищение, благодарность, нежность и другие прекрасные чувства, из которых слагается любовь. «А еще потому, что в твоей помощи нуждается государство?» «Не верю. Завтра ты все узнаешь». Они еще немного пошептались, и Констанций уснул. Елену переполняла и не давало уснуть счастье, но в то же время в глубине души поселилась горькая мысль. Если бы не государственное дело, послал бы за ней Констанций. Утро было чудесным, ярко светило солнце и местами подтаивал снег. Каструм Дробета был рядом с домом Центуриона. Когда Констанций привел Елену в Квесториум, квестры с удивлением уставились на нее, подняв голову от табаков. «Дело у нас движется медленно. Моя жена Елена призвана служить в нашей вексиляции. Она хорошо умеет вести дела и расчеты. С этого дня вы все будете выполнять ее указания». Елене выделили комнату, стол и абак. Она изучила задания императора, и Констанция показал ей хранилище, заполненное кожными мешками со свитками, собранными со всей Дакии. Елена потребовала списки крепостей и рудников. Для примера Самара сортировала один мешок, и разложила документы по пачкам. Просуммировала, сделала предварительные записи на восковых дощечках, а итог записала в главный кодекс, предназначенный для представления императору. После этого она выучила квестеров сортировать документы, производить расчеты и предоставлять данные для записи в кодекс. Дело пошло быстрее. Уже через три дня квестеры работали самостоятельно, а Елена занялась документами золотых и серебряных рудников. Разобравшись с записями, она постигла суть двойного учета. Половина добытого золота и серебра уходила из-под контроля государства. В одной из ночей Елена сказала Констанцию, «Эти документы стоят больше, чем золото. Наверное, трудно было их раздобыть». «Трудно быть мужем такой проницательной жены», — ответил Констанция. Он коротко рассказал ей о своих приключениях, опуская самые неприятные эпизоды. Но подробности Елена выведала в течение последующих ночей, приходя в ужас, обнимая ища у него утешения. По окончании работы Елена перелистала страницы кодекса и задумчиво призналась Констанцию. «Я знаю, для чего императору этот кодекс. Из него Аврелян узнает истинную стоимость добытого в Дакии золота и серебра. Я знаю ее и делаю вывод. провинция провинции Дакии тяжкое бремя для государства. Но ведь количество золота увеличивается возразил Констанций. «На содержание военных частей, рудничных рабов и общественных зданий тратится в 10 раз больше, чем добывается». «А как же войны императора Трояна?» Жаром воскликнул Констанций. «После них империя процветала. Троян захватил золото даков, которое копилось столетиями. В те времена рудники приносили огромную прибыль, но позднее копии истощились. И как, по-твоему, следует поступить Аврелиану?» Вывести из Дакии войска, переселить жителей и укрепить границу вдоль Данубия», Констанций усмехнулся. «Да это все равно, что руку отрубить. Чтобы спасти все тело, придется пойти на ампутацию». К концу короткого месяца февраля был сформирован итоговый кодекс, и почтовый голубь вылетел в Рим с донесением. Ровно через 20 дней император со свитой прибыл в Дробету. Аврелиан расположился по-солдатски в Каструме, и в первый же день вызвал к себе Констанция. Прочитав отчет о хищениях, император пролистал кодекс и, задержавшись на страницах о золоте и серебре, сделал закладку. «Квестер, который трудился над отчетом, ясно мыслит. Я бы забрал его в свою квесторию». «Это невозможно, верховный командующий. Кодекс составляла моя жена». Брови императора удивленно поползли вверх, а губы растянулись в усмешке. Хочешь сказать, что твоя жена делала выводы о состоянии Даки? Да, верховный командующий. Даки тяжкое бремя для государства. Услышав эти слова, Вриллиан громко расхохотался. Даже я не смог бы выразить мысли яснее. Где же ты нашел это сокровище? Отец Елены владеет постоялым двором в Дрипане. Она с детства помогала ему с расчетами. Задумавшись, император поинтересовался. Может быть, она и совет полезный дала? Так и есть, верховный командующий. Елена сказала, что из Дакии необходимо вывести войска, переселить жителей и укрепить границу вдоль Дануби. Ну, это уж слишком. Завтра в полдень я собираю большой совет. Каково же было удивление Констанции, когда на Совете император Аврелиан объявил, что Рим уходит из Даки. Переселение мирных жителей на пустующие земли Мезии и Фракии он поручил Констанцию, Далее император приказал завершить укрепление границы вдоль Донубия и до конца ноября вывести из Дакии все войска. После совета Аврелиан жестом подозвал Констанция. — Рад назначению. — Я бы предпочел воевать действующей армии, — смиренно ответил тот. — Вояк хватает, толковых правителей мало. С таким советником, как у тебя, можно управлять империей. Аврелиан расхохотался и хлопнул Констанции по плечу. Кто действительно был рад назначению Констанции, так это Елена. Она кружилась вокруг него, хлопала в ладоши и пела о том, что весну, лето и осень они будут вместе, и Бог услышал ее молитвы. Но как же быстро летело время! Уже в середине июля Констанций стоял на Трояновом мосту под палящим солнцем и наблюдал за нескончаемым потоком переселенцев, покидающих Дакию. Теперь он командовал Аллой. Его кавалеристы руководили движением четко и слаженно, разделив мост на четыре полосы. По трем движениям шло на правый берег, а по одной на левый. На правом берегу переселенцам указывали путь к их новым участкам земли. По ближней полосе медленно тащилась повозка с клеткой, окруженная стражниками. Как только она приблизилась, Констанция разглядел внутри внутреннюю человека, в котором узнал Сервия и Юлия, благородного легата и казнокрада. Его лицо взросло щетиной, волосы спутались, а туника стала такой грязной, что пурпурные полосы были едва различимы. Воды! прохрипел заключенный. Констанций протянул ему флягу, сопровождавший военный, покосился на знаки различия и недовольно буркнул. Этот государственный преступник невельно баловать. Куда везете? спросил Констанций. В Рим, на казнь. Сервий Юлий напился, и взгляд его прояснился. «Это ты, проклятый провинциал?» — воскликнул он. «Будь ты проклят!» Повозка-клетка поехала дальше, из нее долго еще доносились ругательства благородного патрицы. Многих усилий стоило Констанцию подобрать подходящие земли для переселенцев из Дакии. Они должны были располагаться вдоль Данубия, вблизи от общественных дорог. Армия выделила землемеров, но его кавалеристам пришлось заниматься несвойственной им работой – оформлением документов на участке. Половина подготовленных владений уже обрели хозяев, и на них зрел урожай. Констанций планировал, что все участки будут востребованы до конца ноября, ибо императорский указ гласил – 1 декабря легендарный Троянов мост, простоявший 165 лет, будет разрушен. Вечерами Констанций не отказывал себе удовольствия искупаться в Данубии. Возле Каструма была удобная заводь, где учили плавать новобранцев. По возвращении домой он всегда находил жену в перестиле, куда выходили двери их летней спальни. В последнее время Елена хранила загадочный вид, и Констанций пытался выяснить причину. Она же всячески уходила от ответа, расспрашивала, как прошел день, показывала прочитанные свитки. Но однажды Елена торжественно заявила, Мой дорогой муж, у нас будет ребенок. Констанцию потребовалось несколько секунд, чтобы осознать эту новость. Когда он родится? В конце февраля или в начале марта. Какой подарок ты преподнесла мне, любимая? Он обнял жену. Весь вечер они строили планы и вспоминали тот благословенный день, когда повстречали друг друга. Император Аврелиан в это время во главе своих легионов очищал территорию от воинственных племен остготов на левом берегу Дануби. Осенью римляне окружили и уничтожили их армию во главе с вождем Канибадом. После этого войска оставили Дакию, Каструма и форты опустили. Ноябрь заставил деревья потерять последние листья, низкие тучи роняли капли дождя. Констанция и Лена покинули Дробетво вместе с последней турмой. Движение на обреченном мосту было прекращено, доски насило стилы и грузили на повозки, запряженные терпеливыми валами. Спустя несколько дней от моста остался лишь остов, дубовые балки в сложном переплетении арок. Разобрать прочную конструкцию не смогли, и было решено придать мост огню. Балки обильно полили каменным маслом и подожгли. Много часов пылал легендарный Троянов мост, роняя в темную воду горящие обломки конструкций. В тот день история римской Дакии подошла к концу.